Глава пятьдесят девятая. Капитал и права общества. В период между принятием законопроекта о концессиях 5 июня 1897 года в Спрингфилде и передачей его в Чикагский муниципалитет в декабре того же года происходило бесчисленное множество собраний. подготовительных совещаний, в которых участвовали представители всех общественных групп и печати. Несмотря на враждебное отношение к аупервуду почти всего чикагского общества, средние слои торгового городского населения не присоединились к оппозиции. В этих кругах знали, что значит вести коммерческие предприятия в таком городе, как Чикаго. Владельцы таких предприятий в малой степени испытывали те же затруднения, как и Каупервуд. Линии его дорог проходили мимо их дверей, и они видели, что дороги Каупервуда обслуживают их нужды ничем не хуже других дорог. Большинство этих коммерсантов были людьми практичными и вызывающим поведением Каупервуда Видели оправдание своей собственной практической смётки и не боялись заявлять об этом. Были против него бедняки, видевшие в богатстве Каупервуда, в его сказочном дворце в Нью-Йорке, доказательство бессердечной эксплуатации их собственной нужды. В эти годы в Америке повсюду чувствуешь, что близкие крупные политические и экономические перемены в стране, что близко конец тирании отдельных магнатов и что перед массами открывается путь к более обеспеченной, счастливой и свободной жизни. повсюду раздавались голоса за введение восьмичасового рабочего дня и за передачу государству таких предприятий, как железные дороги. А здесь, в Чикаго, работала огромная железнодорожная корпорация. Она завладела дорогами, построив их на средства того же населения, и обслуживая полутора миллионное население, собирала с него в год от шести десяти до восьми десяти миллионов долларов, а взамен давала, как говорили газеты, очень мало удобств населению. Какие-то жалкие вагоны, где нельзя было даже сесть, и платила городу ничтожный налог, совершенно не соответствующий получаемым доходам. Рабочий, читавший все это в газетах. сидя в своей жалкой квартире или в жалком домике и находивший в той же газете на другой странице описание жизни богачей, чувствовал себя обворованным. Теперь возникал вопрос: как принудить Фрэнка Купервуда выполнить долг по отношению к городу Чикаго? Нельзя допустить, чтобы он снова подкупил членов муниципалитета. Нельзя продлить ему концессию на 50 лет. Нельзя утвердить те привилегии, которые он сумел получить в Спрингфилде, подкупив законодателей. Нужно заставить Каупервуда подчиниться закону. Газеты утверждали, что законопроект прошёл в палате и в сенате с помощью подкупа. что даже и сам губернатор был подкуплен. Никаких доказательств у тех, кто утверждал это, не было, но все верили этим обвинениям. Каупервуд был развратителем общества. Он стремился купить всё и всех. На газетных плакатах Каупервуда изображали в виде пирата, нападающего на корабль общественных прав. или в виде грабителя в чёрной маске или в виде соблазнителя, преследующего красивую девушку в Чикаго и ворующего у неё кошелёк. Борьба общественного мнения с Каупервудом приобрела мировую известность в Монреале, в Капштаде, В Буэнос-Айресе, в Мельбурне, в Лондоне и Париже читали об этой необычайной борьбе. В конце концов он действительно стал национальной фигурой с мировой известностью. Его давнишняя мечта, хотя и в несколько изменённом виде в силу непредвиденных случайностей, исполнилась. А тем временем некоторые беспристрастные наблюдатели этой борьбы удивлялись, как местные чикагские финансисты, организовавшие эту страшную атаку на Кау Первуда, не тревожатся весьма опасным характером ими самими созданного движения. Общественное мнение было теперь. решительно враждебно к Каупервуду, но многие среди этого общества владели акциями, приносившими им большие доходы, и владельцы эти, так же как и Каупервуд, были заинтересованы в получении длительных концессий. Участвуя в борьбе против Каупервуда, они помогали убить ту курицу, которая несла им золотые яйца. Такие финансисты, как Гекельхаймер, Готлиб, фишл, крупные капиталисты международных банков и прочие удивлялись, как могли чикагские газеты зайти в своей борьбе так далеко. Разве они не уважали больше капитала? Разве они не знают, что долгосрочные концессии составляют практическую основу процветания современных капиталистов? такие теории, которые теперь взяты под защиту Чикагскими газетами, могут распространиться, захватить и другие города, если немедленно не воспрепятствовать этому. Америка может легко стать антикапиталистической и даже социалистической. А что последует затем? Эти враги Каупервуда в Чикаго ведут себя чрезвычайно глупо, заметил как-то раз мистер Хеккельхаймер мистеру Фишлу из банковской фирмы Фишл, Стоун и Симмонс. Я не вижу, чем отличается Каупервуд от всякого другого предпринимателя нашего времени. Я считаю его очень талантливым и вполне благоразумным. Все его компании платят хороший процент. Нет лучшего помещения для денег, чем северные и западные городские железные дороги в Чикаго. По моему мнению, было бы очень хорошо, если бы все чикагские линии были консолидированы и отданы под наблюдение Каупервуда. Он сумел бы добыть деньги для акционеров. По-видимому, он прекрасно знает железно дорожное дело. Вы правы, ответил Фишел. Я тоже считаю эту борьбу в Чикаго очень опасной для нашего дела. Всему этому возбуждению и шуму нужно положить конец. Слишком разрослось все это. И скоро в Чикаго среди группы врагов Као Первуда произошли значительные перемены. Мистер Эрнил Умер от воспаления лёгких и оставил свои акции Центральных городских дорог в Чикаго своему старшему сыну Эдуардо Эрнеру. Мистер Фишел и мистер Хеккельхаймер через своих агентов, а затем и лично, начали переговоры с мистером Мэриолом за защиту Коупервуда. Вопрос был поставлен практически Много говорили о взаимных выгодах. Фишел доказывал, что для Мэррилла гораздо выгоднее система управления железными дорогами Коупервуда, чем система Шрайхерта. Фишел указывал на опасность социалистического движения, и мистер Мэррилл согласился с ним. Затем, довольно скоро он продал свои железнодорожные акции Фишелу. Немедленно вслед за этим мистер Хеккельхаймер вступил в переговоры с Эдуардом Эрнеллом, который не был такой видной фигурой в финансовом мире, как его отец, хотя и стремился к этому. Эдуард Эрнелл, как это ни странно, был склонен удивляться к оперводу и не видел никакой выгоды в той борьбе, которая могла бы привести только к передаче чикагских железнодорожных линий городу. Мистер Меррилл по поручению мистера Фишела попытался уговорить мистера Хенда продать свои акции. Никогда, никогда, никогда, сказал Хенд. Тогда к нему обратился сам мистер Хеккельхаймер. Никогда, никогда, никогда, к чёрту кооперавудов. Последним эмиссаром от мистера Фишела и от мистера Хеккельхаймера Явился к Хенду мистер Морган, франт Гаузер, компаньон мистера Хенда в проектируемом крупном железнодорожном предприятии в Миннеаполисе и Сент-Поле. Почему мистер Хен так несговорчив? Почему Он желает продолжать эту мстительную борьбу, которая возбуждает массы и вызывает в умах мысль о передаче железных дорог в собственность города. Идея чрезвычайно опасная для капитала во всей стране. Почему бы мистеру Хенду не продать своих чикагских предприятий Франк Гаузеру, не обменять чикагские акции на акции железнодорожных предприятий в Питтсбурге? акции на акцию, а затем он может бороться с Каупервудом как постороннее лицо, не заинтересованный в чикагских делах. Пожалуйста, мистер Хенд почесывал свою круглую голову, стучал тяжелым кулаком по столу и восклицал: «Никогда! Клянусь Богом, никогда, пока я жив и пока я остаюсь в Чикаго». А затем и он сдался. Жизнь умеет создавать странные перемены. Никогда Хенд не поверил бы этому. Шрайхерт заявил он Франкгаузеру: "Никогда не уступит, скорее умрёт бедный старый Эрню. Если бы он был жив, он не сдался бы". Оставьте мистера Шрайхарта в покое ради самого неба, умоляюще воскликнул мистер Франкгаузер, веселый, приветливый американец немецкой крови. У меня и без него достаточно забот. Но в конце концов и Шрайхарт, оставшийся в меньшинстве, сдался. Таким образом. Осенью 1897 года все соперничавшие с Каупервудом городские железные дороги были поднесены ему на блюде, на золотом блюде. Мы всё это прикончили. Конфиденциально заявил мистер Готлиб мистеру Каопервуду после великолепного обеда в клубе Метрополитен в Нью-Йорке. Время 8 часов 30 минут. Вино сверкающее бургундское. Как раз сегодня получена телеграмма от Франгаузера. Прекрасный человек. Вы должны познакомиться с ним. Хенц продал свои акции Франгаузеру. Мадел и Эдвард Эрнел работают с нами. Шрайхер тоже сдался. Очень хорошо. Теперь никто из них не опасен вам. Всё теперь зависит, получите ли вы от муниципалитета согласие на концессию на 50 лет или нет. Хеккельхаймер говорит, что он предпочитает вас. всем другим руководителям железнодорожных предприятий он хочет всё оставить в ваших руках. Франгаузер говорит то же самое. А Хекельхаймер всегда делает то, что говорит. Я очень желаю вам удачи. Мистер Хеккельхаймер просил меня передать вам его поздравления и приветствие и спросить, не хотите ли вы пообедать у него на будущей неделе, или он приедет обедать к вам? Как вы найдёте удобней. Мэром Чикаго в это время был Уолден Лукас, энергичный и честолюбивый политикан, 38 лет. Он был довольно популярен, умел привлекать к себе общественное внимание. Он мечтал о большой известности. Очень заботился о безупречности своей репутации, тщательно выбирал себе друзей, желая быть гордостью тех, кто дорожит своей честностью, но в то же время не проявляя слишком большой нетерпимости к грешникам. Одним словом, это был Молодой, подающий большие надежды американский Макиавелли, который мог бы, если бы захотел, прекрасно помочь противникам Каупервуда в их борьбе с ним. Каупервуд встревоженно отправился к мэру в муниципалитет. Мистер Люкас. Чего вы хотите лично для себя? Что я могу для вас сделать? Вы предпочитаете политические успехи. Мистер Каупервуд. Вы ничего не можете сделать для меня. Вы не понимаете меня, и я не понимаю вас. Вы не можете понять меня, потому что я честный человек. Ах, вот как, ответил Каупервуд. Каждый, конечно, может думать о себе, что ему угодно. До свидания. После этой краткой беседы Мэр посетил некто Каркер, умный, холодный и расчётливый лидер демократической партии в штате Нью-Йорк, и обратился к мистеру Люксу с такими словами: "Видите ли, мистер Люкс, крупный банки нашего штата Очень заинтересован в исходе борьбы против Каупервуда в вашем городе. Например, Хеккельхаймер, Готлип и компания очень хотели бы увидеть консолидацию всех чекагских линий на таком базисе, который был бы выгоден для покупателей акций. И заставлял бы их вкладывать деньги в акции этих предприятий, но вместе с тем был бы справедлив и для города. Контракт на 20 лет они считают слишком коротким. 50. Вот предельный срок, на который они хотели бы, чтобы были даны концессии. А ещё лучше на 100. Политика, которая проводится теперь в вашем городе, может привести только к передаче в собственность городу всех общественно полезных предприятий. А это демократическая партия не могла бы ни в коем случае поддержать в данный момент. Это восстановило бы против партии все финансовые силы страны. Ни один лидер, который будет поддерживать такое движение, не сможет рассчитывать на какое-нибудь видное политическое место в его штате, не говоря уже о надеждах попасть в национальный конгресс. Он никогда не будет выбран. Я достаточно ясно изложил свою мысль. Вовпне Есть очень лёгкие способы снять человека с поста мэра в Чикаго, как и с поста губернатора в Спрингфилде, продолжал мистер Каркер. Мистер Хеккельхаймер и мистер Фишел лично просили меня навестить вас. От вас будет зависеть занять пост мэра Чикаго на следующие 2 года или пост губернатора в будущем году. И, по моему мнению, очень Неблагоразумно с вашей стороны поддерживать тех, кто проповедует идею передачи в собственность города или государства крупных предприятий, обслуживающих население. Газеты в борьбе с кооперавудом выдвинули проблему, которую выдвигать не следовало. Затем мэра посетили мистер Эдвард Эрнел и мистер Джакоб Бессо. лидер демократов в Сан-Франциско, затем делегации от влиятельных республиканцев из Миннеаполиса и Филадельфии, затем председатель Чикагского городского банка, когда-то бывший противником Каупервуда, и все они говорили одно и то же. Мистер Люкас Бэлл смущён, как обеспечить для себя счастливую политическую карьеру. Будет ли он вознаграждён, если будет отстаивать интересы населения? Вспомнят ли о нём, если он не изменит своей позиции? А что, если газеты принуждены будут изменить взятый ими курс, как намекал мистер Каркер? Да, трудно было прийти к какому-либо решению. А как бы ты поступила, Беси, на моём месте? спросил он как-то вечером у своей красивой жены, полной цветущей блондинки. Сероглазая жена его, весёлая, практичная, чистолюбивая, гордилась успехами мужа и верила в его будущее. Он всегда посвящал её во все свои заботы и сомнения. Я считаю, Олли, что ты не должен уступать, ответила Бесси. Мне кажется, что победа теперь должна быть на стороне масс. И я не вижу, как газеты могут изменить своё направление после того, что они уже сделали. Ты можешь не защищать передачу предприятий в собственность города, э, что было бы несправедливо, может быть, по отношению к капиталистам, но По моему мнению, срок концессии на 50 лет слишком длинен, и необходимо заявить предпринимателям, что они должны уплатить часть своих доходов в городу и тогда получить концессии без всяких подкупов. Они подчинятся этому. Ты не должен менять своё решение, Олли. Ты ничего не выиграешь без масс. Ты должен держаться за них. Если ты потеряешь их доверие, Никакие политические деятели не помогут тебе. Никто не поможет. Это доказывало только то, что пришло время, когда с массами нужно было считаться. Да. Время это пришло.